Глава 9 Амиран. Кортеж второй раз за сегодняшний день доставляет меня в резиденцию. Время уверенно близится к закату, а мои энергетические запасы к полному истощению. «Мы прибыли, Эмир», — сообщает старший телохранитель группы сопровождения, открывая для меня дверь «Мерседеса». Тяжело вздохнув, я ступаю на раскаленный асфальт, расправляя складки белой кондуры Примечание элемента арабского костюма, подобие длинной робы, одевающейся через голову. Холман Мердер, приближающийся к кортежу суетливой и немного дерганной походкой, на пару секунд замедляется, не сразу меня узнав в традиционном облачении. «Никак не могу привыкнуть к тому, что иногда ты ходишь в платье», выдает он сомнительное подобие шутки, взгляд при этом продолжает отражать беспокойство и нервозность. Я отвечаю ему коротким кивком в знак приветствия. Отпустив охрану, жестом приказываю Колману следовать за мной. Пару минут мы идем молча, шаг в шаг, направляясь к выходу на залив. «Король не поддержал твое решение?» — первым заговаривает Мердер, и мы оба понимаем суть вопроса. «Нет, но этого и следовало ожидать». Бестрастно отвечаю я, потирая зудящую кожу под гутрой. Примечание. Мужской арабский платок. «Генерал Катан присутствовал?» да «А почему мне отказали в допуске?» «А ты как думаешь?» Передергиваю плечами, бросив на Колмана выразительный взгляд. «Глава АРС в курсе моего расследования и его результатов?» Проницательно уточняет он. «Да, кол сухо киваю. «Необходимо собрать высший совет. Должен присутствовать весь состав министров и глав провинции. В кратчайшие сроки сможешь устроить?» «Смогу, Ран, но на подготовку понадобится несколько недель». «Успеем. Должны успеть». «Ты сильно рискуешь, Ран», – задумчиво отзывается Кулман. «Есть вероятность, что большинство членов правительства поддержат позицию короля». рассчитываю что этого не произойдет, Мердер. С меня не сняли полномочия главы Высшего совета по нефтяной промышленности и пост министра финансов все еще мой». «Ставки слишком высоки, Амиран», – настаивает Мердер, «и отчасти я разделяю его сомнения». «Аварию на платформе считают твоим просчетом, ран, оплатить из собственного кармана за ошибки наследника вряд ли многие согласятся». «Все, что они заплатят, спустя несколько лет вернется в троекратном объеме», — уверенно заявляю то, в чем абсолютно уверен. «Народ хочет стабильное сегодня, а недалекие перспективы завтра». «Народ ни о чем не подозревает». Мы будем договариваться не с простыми людьми, Кол, а с теми, кто вполне способен просчитать свои выгоды. акцентируя внимание Мердера на немаловажном факте. Расчеты устроят далеко не всех Хамиран. Я знаю, Колман. Остановившись на невысоком холме, устремляю задумчивый взгляд на линию горизонта, где воды залива встречаются с предзакатным небом. В любом случае я должен попытаться убедить правление в том, что стратегия выхода из сложившейся ситуации, предлагаемая королем, приведет нашу страну к большим экономическим потерям, чем те, что мы, несомненно, понесем, но в будущем сможем окупить с лихвой, если и пойдем по моему пути». «У Арияна есть правило единоличного принятия решений», напоминает Колман неразделяемой уверенности в успехе. «В данной ситуации он не рискнет им воспользоваться». «А если рискнет?» Упорствует Мердер. Я раздумываю над ответом почти минуту. Хотя в действительности мы оба знаем, какие методы мне придется задействовать в озвученном случае. «Я сделаю то, что должен», – сообщаю непреклонным тоном, глядя в сосредоточенное лицо. В светлых глазах Мердера вспыхивает азарт. Сомнения и предостережения мгновенно забыты. Его гениальный мозг отержим решением сложных уравнений, и прямо сейчас он принял вызов». «Но мне нужны доказательства, Колман. Факты, подтвержденные документально...» Сделав паузу, дополняю я. «Найди их мне». «Я 24 часа в сутки работаю над этим. Я найду ран», — заверяет Колман. «Знаю. Спасибо, что всегда могу на тебя рассчитывать, Мердер». Сдержанно благодарю, положив руку на плечо друга и соратника. «Он сохраняет внешнюю невозмутимость, но я знаю...» что мое доверие значит для Колмана ровно столько же, сколько для меня его преданность. Убрав руку с плеча Колмана, дотрагиваясь пульсирующего виска. Чувство смертельной усталости наваливается волнами, и хотя этот разговор намного проще и спокойнее того, что я вел пару часов назад в Королевском дворце Ариана аль продолжать его сил не осталось. «Когда ты нормально отдыхал в последний раз?» Мое состояние не ускользает от внимания мэрдора. Я неопределенно подергиваю плечами, небрежно ухмыляясь, давая понять, что отдых для слабаков. «Не представляю, как ты справляешься в одиночку!» Я смотрю на раскинувшийся на берегу залива зверинец, где собраны самые уникальные представители семейства кошачьих. «Я не один, Колман!» Отзываюсь спокойным тоном, дышу глубоко, ровно прогоняя стреляющую боль. «Я говорю не о кошках!» — уточняет Мердер. Уголок моих губ дергается в улыбке, когда я замечаю спускающуюся к вольерам хрупкую, одинокую фигуру в ярко-синей, развивающейся на ветру абаи и такого же цвета никаби. «И я не о них», — негромко отвечаю Колману. Проследив направление моего взгляда, он уклоняется от каких-либо комментариев. «Да я в них и не нуждаюсь». «Извини, забыл, что твой медовый месяц еще не закончился. Не буду мешать». Он поспешно отступает в сторону, правильно распознав мое намерение продолжить спуск к зверинцу без мужской компании. Алиса что-то возмущенно Алиса что-то возмущённо шипит себе под нос и стучит кулачком по прозрачному ограждению вольера, не замечая моего приближения. Я умею передвигаться практически бесшумно, а она слишком увлечена попытками отвлечь внимание ластящейся к своему самцу саваш. Но пушистая довольная самочка игнорирует осуждающие выпады хозяйки, сосредоточившись на играх с туманом. «Сэви, какая же ты предательница!» Искренне негодование от Атли вызывает у меня ироничную улыбку. «Забавная сцена, довольно показательно демонстрирующая правоту моих не так давно высказанных предположений о совместимости наших хищников». Уверен, что возмущение Алисы вызвано вовсе не тем, что ее белоснежная тигрица признала и приняла моего уникального самца и выглядит при этом счастливой, удовлетворенной, и даже не думает огрызаться и выпускать когти. Только язычок, которым вылизывает голубоватую шерсть тумана. Алиса слишком хорошо понимает, что речь тогда шла не только о тиграх. Ее расстраивает, что я могу оказаться правым и в отношении нас, твоих откравшись колеси со спины я с минуту жду что она почувствует мое присутствие сократив расстояние до минимума кладу ладони на ее плечи «Амиран!» — выдыхает алиса напрягаясь всем телом ты узнаешь мои руки тот лим улыбаюсь я в ответ она небрежно фыркает словно кто-то еще посмел бы ко мне прикоснуться олеся пытается обернуться и посмотреть на меня но я не позволяю нет смотри на них Властным движением привлекаю девушку к себе, задевая подбородком шелковую ткань ее платка на макушке. Недолго думая, освобождаю Алису от никаба и запускаю пальцы в белокурые локоны, наслаждаясь приятными тактильными ощущениями. Жидкая струящаяся платина. Так гораздо лучше. «Они неплохо поладили. Невероятно, правда?» Наклонив голову, глубоко втягиваю цитрусовый аромат, исходящий от волос Алисии. «Ничего невероятного, Ран. Сэви никогда не видела других тигров и радуется компании Ты не видишь? Она просто играет, и Туман ей совершенно не нравится», запальчиво заявляет Алисия. «С моих губ срывается смешок и даже усталость отступает под воздействием ее непосредственного лукавства». «Думаешь?» переспрашиваю скептически. «А по-моему, очень даже нравится. А Туман вовсе не против, чтобы с ним поиграли». Он слишком долго ждал свою Савашу и позволит ей радоваться его компании много-много раз. «Перестань, не смешно!» С легкостью могу представить, как в это мгновение Алисия раздраженно поднимает к небу глаза. «Как видишь, с доступом к телу проблем не возникло, и ни одна шерстинка на прекрасной Саваш не пострадала. Непринужденно продолжаю я». Уверен, что после столь активных игр Севи в скором будущем порадует нас бело-голубыми котятами. «Которых будет растить одна», — тут же парирует Алисия. «Если ты забыл ран тигр, животное одиночное, исходятся сходятся они только для спаривания. Если после рождения котят тумана не убрать из вольера, он может убить собственных детенышей». «К сожалению, ты права, Алиса. подтверждаю слова стревоженной жены. За моими животными наблюдают лучшие зоологи. Они соблюдут все меры предосторожности. Не переживай, ваш в надежных руках». «Очень надеюсь на это», — немного грустно называется Алисе. «Я понимаю твои волнения, Татлим». Негромко произношу я, и ответом мне служит недоверчивое молчание. «Впервые я увидел диких кошек в сафари-парке в пригороде Асада. Сейчас, не без моей помощи, он закрыт из-за множества нарушений». Но пятнадцать лет назад гостеприимно принимал всех желающих. Это были первые месяцы после моего приезда в Анмар. Не самые простые месяцы, но, думаю, тебе это состояние знакомо, как никому другому. Я не очень ладил с новыми членами семьи и окружением отца, за исключением Искандера, потому что он тоже мало с кем ладил». «Этот противный извращенец и любитель шлюх?» — неприязненно уточняет Алисия. «Да». Киваю я, иронично ухмыляясь. «Искандер, к слову, отдает предпочтение девственницам, готов платить за них огромные деньги, но речь о другом. В сафари-парк отвез именно он, и мы стали свидетелями зрелища, не предназначенного для детских глаз». Взбесившийся амурский тигр сначала серьезно ранил тигрицу, защищающую свое потомство, а потом переключился на новорожденных котят. К тому моменту, когда подоспели служащие парка, из всего в живых остался только один тигренок. «И ты забрал его себе?» — затаив дыхание, спрашивает Алиса. «Ее!» — поправляю я. «Это была самочка. Искандер, заметив мое потрясение, решил сгладить впечатление и купил мне выжившего детеныша. Тигрицу-мать, к сожалению, так и не спасли. «Ужасающая жестокость», — содрогается Алисия. «Я бы с ума сошла, увидев такое. Как ты ее назвал?» «Шайла», — отзываясь глухо. «Она была очень слабой, болезненной. Выходить ее было нелегко, но к полугоду Шайла полностью поправилась. Мы поладили, несмотря на отсутствие у меня опыта общения с дикими животными. Я учился вместе с Шайлой». Читал специализированную литературу. Потом, когда она заметно подросла, дядя нашел опытного кипера А еще через полгода о том, что в моем доме растет дикое животное, узнал отец и приказал рабочим построить для Шайлы вольер. Подняв руку, я показываю в сторону залива. Он там, самый первый. — То есть целый год отец не знал, что у тебя появился дикий питомец? — неудоумевающе, недоумевающе уточняет Алисия. «А что в этом удивительного? Я жил здесь, король, в своем дворце. Нам не удалось сразу найти общий язык, и он делегировал мое воспитание доверенным лицам». «Как можно не найти язык с единственным сыном и отказаться от собственной дочери? Что за странный...» «Алиса, поступки и решения монарха не подлежат обсуждению». Категоричным тоном обрываю возмущающуюся жену. Разумеется, она не согласна, но хотя бы не спорит, вовремя прикусив язык. В пятнадцать я рассуждал иначе и посчитал предательством загнать привыкшую к вольной жизни тигрицу в вольер, каким бы просторным и обустроенным под ее нужды он ни был. До Шайлы и после мне неоднократно дарили животных и птиц. Соколы в ассортименте, арабские элитные скакуны, собаки редких охотничьих пород, павлины, кролики и даже змеи. Поначалу это шокировало, но потом я привык и передавал каждого нового питомца в руки, нанятых специально для ухода за всем этим зоопарком людей. Дальнейшая судьба лохматых, пернатых и ползающих даров короля меня не интересовала. Но шайла я так поступить не мог. Она была моим другом. — Ты говоришь, была? — замечает Алисия, шумно втянув носом воздух. Ее плечи напряженно застывают под моими ладонями. «С ней что-то случилось?» «Я ее застрелил, Татлим», от — отвечаю сухим тоном. Алиса вздрагивает всем телом и шокированно молчит. Обхватив тонкое запястье, я, просовывая руку Алисии под свою гутру, прижимая кончики обледеневших пальчиков жены к своему затылку, веду ими вдоль границы роста волос. «Чувствуешь неровность на коже. Это следы от пластической операции». Она резко дергивает руку и начинает дрожать сильнее. Шайла напала на меня со спины, когда я шел через сад. Стояла адская жара, и от перегрева у меня пошла носом кровь. Я не заметил ее приближения, ничего не успел понять. Все произошло очень быстро. Она среагировала, как любой хищный зверь. От болевого шока и потери крови я почти сразу отключился. Мне повезло, что рядом были люди, иначе бы мы сейчас не разговаривали. — Среагировала, как любой хищный зверь? — восклицает Алиса, севшим от волнения голосом. — Ты сам сказал. Зачем было убивать ее? Почему тигрицу просто не поселили в вольер? Тем более, что он был построен специально для нее. Я нарушил приказ отца, оставив Шайлу в доме, подвергнув тем самым опасности свою жизнь, за которую врачам пришлось бороться несколько суток. Один из тех, кто оттаскивал от меня тигрицу, получил серьезные травмы. Но она не виновата, — импульсивно настаивает на своем Алиса. Это случайность. Да, — спокойно подтверждаю я. Случайность, которую я не предусмотрела в силу своей юности, неопытности, отсутствия знаний и несоблюдения стандартных правил предосторожности. Это была моя ошибка, за которую заплатила Шайла. Не думай, что я этого не понимаю сейчас и не понимал тогда. Ответственность за случившееся полностью лежала на мне, и я не испытывал и капли злости, полностью оправдывая ее нападение». «Тогда зачем?» – дрогнувшим голосом недоумевает Алиса. После моего полного выздоровления отец в сопровождении своей многочисленной свиты привел меня к вольеру, вложил в руку пистолет и открыл перегородку. Это было его наказанием за непослушание и уроком, который я запомнил на долгие годы. Опустив ладони на талию жены, потираюсь щекой о белокурый затылок. Кошки очень умные животные, Алиса. Шайла чувствовала, что произойдет, смотрела на меня преданным взглядом, поджав уши, а я отчетливо понимал, что ничего уже нельзя изменить». Ее участь была предрешена вне зависимости от моего желания спасти и помочь. Если не я, то кто-то другой выпустил бы в нее пулю. Выбор был Татлием, и я его сделал. Трусливо отойти в сторону и смотреть, как убивают моего оступившегося друга, было бы нечестно. В первую очередь по отношению к Шайле. У меня было в руках оружие, у нее только клыки и когти. Она не выпустила их, приняв поражение, и встретила свою смерть с достоинством. «Это чудовищно, Амиран!» — всхлипывает моя чувствительная девочка. «Ты очень жестокий человек!» «Алиса!» — я мягко провожу по ее волосам, пропуская шелковистые локоны сквозь пальцы. «В этом мире власть всегда будет на стороне сильнейших. Одна секунда промедления, и ты уже жертва, а не хищник. Звери или люди — неважно. Правила остаются неизменными на протяжении веков». Если ты на верхушке пищевой цепи или социальной лестницы, никто и никогда не посмеет диктовать тебе условия и посягнуть на то, что тебе дорого. К тому же победитель всегда прав. Согласна? Всегда найдется тот, кто окажется сильнее. Она разворачивается ко мне лицом, упираясь ладонями в мою грудную клетку. К этому я готов, Татлим. Наши глаза встречаются в безмолвном зрительном поединке. Она встревожена и растерянна, и прямо сейчас отчаянно пытается понять и уложить в голове смысл моих внезапных откровений. Со временем у нее все получится. Я уверен в этом. «Ты сейчас точно такой, как тогда», — произносит Алиса, скользнув, изучающим взглядом по моему головному убору и кондуре. «В шатре отца, когда мы встретились первый раз», — смущенно поясняет она, — «ты напугал меня до трясучки». Я потом несколько часов не могла отойти от стыда и шока. «А говорила, что не помнишь меня», – замечая с легкой улыбкой, приподнимая пальцами внезапно опустившийся подбородок. «Ты такая красивая была, Татлим», – понизив голос до полушепота, ласково касаясь приоткрывшихся губ. Непроизвольный приглашающий жест, говорящий о многом. В голубых кристально-прозрачных глазах вспыхивает томление, Ожидание сталикой тревоги и опасения. Дерзкая, смелая, дикая, но такая непозволительно юная. Знаешь, о чем я тогда подумал? О моей тигрице. Насколько я помню, именно она тебе приглянулась. Я мягко смеюсь, отступив на шаг назад. Но не успевает она выдохнуть и расслабиться, как я снова обвиваю рукой ее талию и привлекаю к себе. «Ты подумал, что нашел идеальный способ заполучить нас обеих в свой зверинец ран?» С горечью произносит Алиса. «Ты преуспел. Мы здесь принадлежим тебе. Доволен?» «Да», — не считаю нужным лукавить, склонившись к ее лицу, едва касаюсь горячего куб «И никто не сможет посягнуть на то, что мне дорого, Татлим. А если отступлюсь, пристрелишь как шайлу «Нет», — обхватив ее скулу, отрицательно качаю головой, — Посажу в вольер и повешу огромный замок снаружи. Добавляюсь насмешливой ухмылкой. «Ты тиран, Амиран Аль-Мактум, жестокий и хладнокровный!» Залится Алиса, толкая меня ладошками в грудь. «Ты понятия не имеешь о настоящей тирании, сладкое Заверяю с нисходителем тоном. «Сегодня я устала завтра покажу, что такое жестокость во всей красе. Пойдем!» Взяв оторопевшую от озвученных сомнительных перспектив Алисию за руку, увлекаю за собой, оставляя резвящихся тумана и совашные дни. «Тебе бояться нечего, сладкое!» Успокаиваю с легкой иронией в голосе. «Ну, конечно!» – бормочет под нос лиса. «Подожди, Ран!» Она останавливается, наклоняясь заброшенным на землю платку Испуганно подпрыгивает на месте, услышав грозный львиный рык. Обернувшись на звук, Алиса задачно хмурится и, и, расцепив наши руки, прямиком направляется к вольеру с белыми львами. «Их трое ран», — растерянно произносит лиса, прижав ладошки к стеклу и пристально наблюдая за происходящим внутри. Симба и молодая самка нежатся в тени деревьев, периодически потираясь друг от друга лохматыми мордами, в то время как вторая львица дремлет, свернувшись в клубок на другом конце вольера. «Почему их трое?» «Для львиного прайда наличие нескольких самок на одного самца – естественное явление», – поясняю я, встав рядом с Алисой. «Мне это известно», – раздражается она. В прошлый раз они были вдвоем, поэтому я и спрашиваю». «За три года Гера не дала потомство. В неволе такие случаи не редкость, но оставлять Симбу без наследников несправедливо. Надеюсь, что новая самка окажется более плодовитой», – спокойно объясняю я очевидные вещи». Зена здесь всего пару дней, но уже неплохо освоилась. Думаю, шансы получить пару-тройку львят очень велики. Ну да, освоилась, задвинув Геру подальше. Фыркает Алиса. Кто придумывает эти дурацкие имена? Симба и Зена звучит нелепо, не находишь? Ты чего взбесилась, Алиса? смеюсь я, обнимая жену за плечи. Переживаешь, что Гера осталась не у дел? «Так ты ошибаешься. Она более чем довольна, отдыхает, получив передышку. Симба весьма любвеобильный лев. Старается, старается, а все в холостую». Оторвавшись от стеклянного ограждения, Алисия поворачивается и устремляет на меня холодный вопросительный взгляд, значение и подтекст которого не так сложно угадать. Все эмоции написаны на бледном сердитом лице Алисы. Я намеренно молчу, жду, пока она сама решится задать вопрос «Даян сказала, что у твоего отца было пять жен». Алисия вздергивает подбородок, пытаясь спрятать волнение за внешней бровадой. «Сейчас их осталось две. Что случилось с остальными?» «Не больше четырех одновременно, Алиса. Последние две поочередно получили развод и вернулись в свои семьи». «Непринужденно сообщаю я». «Почему?» «Ариан – король, ему нужны сыновья, а эти браки оказались бесплодными». «Может, проблема в нем?» «Уверен, что так и есть», – холодно подтверждаю озвученное предположение. «Самая младшая дочь родилась от второй жены больше двадцати лет назад. Последующие три жены не смогли осчастливить отца наследниками». «Тебе это на руку, так ведь? Ни одного конкурента на трон», – произносит Алиса, сканируя меня испытывающим взглядом. «Точно подмечено, малышка!» С улыбкой соглашаюсь я, согнутыми и фалангами дотрагиваясь до ее щеки. «Нам повезло, мы и наши дети будем править Анмаром долгие-долгие годы, и это без вариантов». «А если бы одна из жен родила королю сына?» Задумчиво хмуря лоб рассуждает вслух Алиса. «В самом начале его правления, ты думаешь, он бы признал тебя, привез сюда и сделал своим наследником?» «Других сыновей у Ариана нет, Алиса», — резко отвечаю я. «В пятнадцать лет мне хотелось, чтобы они были, а сейчас я доволен всем, что имею, и планирую извлечь максимум выгоды из своего положения». «Когда ты собираешься представить меня ему?» — внезапно спрашивает Алиса. «Пусть ты и решил, что свадебная церемония не нужна, но разве королю не интересно посмотреть на жену своего наследника?» — поясняет свой вопрос, заметив недовольство на моем лице. "Не интересно, Алиса." Она она задумчиво хмурится. "Арьян аль-Мактум не одобрял наш брак." "Что?" ошарашенно вздыхает Алисия. "Брат твоего отца бросил тень на всю семью, связавшись с работорговцами. Король его помиловал, но осадок и предвзятость остались", сообщаю Алисе официальную причину. "Адам Садат возглавляет одну из крупнейших и богатейших провинций Анмара, амиран" породнившись с ним, ты и заручился его поддержкой в любых вопросах», — оскорбленно бросает Алиса. «А вот это как раз вторая причина. Тебе выгоден наш союз, даже не спорь. А то, что выгодно тебе, должно быть выгодно королю». «Сообразительная Татлим», — одобрительно киваю я. «Но интересы наследника и действующего монарха не всегда совпадают. Соединив браком Камилу и Хамдана, ты связываешь руки Джамалю Катану, подспутно перетягивая его в свою коалицию. В аметистовых глазах вспыхивает озарение. «Ты собираешься свергнуть короля?» Испуганная собственным открытием шепотом произносит Алиса. «Господи, ран! Ты сумасшедший!» «Ты такая выдумщица, лиса!» Тряхнув головой, тяну ее к себе за локоть. «Теория занимательная, но ты не учила одного!» «Повод давить на генерала Айрес дал мне его сын, а тебя я выбрал десять лет назад». Алиса обескураженно кусает губы, мысленно пытаясь подобрать новые версии, но терпит разительную неудачу. Она бросает быстрый взгляд в сторону вольера со львами, а потом снова на меня. «Король же мог запретить тебе жениться на мне или выбрать другую, то, что соответствовал бы интерес». «Нет, не мог», — обрывая ее на полусловие. Мне больше не 15 лет, Алисия, и я способен самостоятельно принимать и отстаивать свои решения. И наши с ним взгляды во многих вопросах не сходятся. На законодательном уровне я ограничен в своих возможностях оспорить вводимые отцом реформы, но на личную жизнь его приказы не распространяются». «Ты тоже собираешься завести себе пять жен?» Причурившись, Алиса, наконец, задает вопрос, который не давал ей покоя с момента, когда она заметила новую самку в вольере Симбы. «Пять жен одновременно иметь нельзя, а сладкая». Напоминает то, что он и так без сомнения знает. «Я развожу диких кошек в зверинце, а жену я себе выбрал. Одну». «Разница существенная, правда?» «Не знаю, Ран. На вопрос ты так и не ответил». Опустив взгляд, тихо произносит Алисея. Так спроси прямо. Хочешь быть единственной, Татлим? Приподняв ее лицо, ловлю растерянный взгляд. «Да, хочу!» — кивает она без лишних колебаний. Взрослеет моя тигрица. «Значит, будешь!» — твердо отвечаю я. Алисия изумленно хлопает длинными ресницами. «Но для начала я должен быть уверен, что могу доверять тебе, Алиса. Ты перестанешь мне лгать, даже в мелочах». «Но я...» И выкинешь противозачаточные таблетки, как только вернешься в свою спальню». Она потрясенно открывает рот, но так и не находит подходящих слов в свое оправдание. «Я знаю все, Татлим. О каждом твоем вздохе, взгляде, действии мне тут же докладывают. Мы друг друга поняли?» «Да», — безропотно соглашается Алисия. «Умница». Удовлетворенно называюсь я, мягко целуя прохладный лоб в очередной раз усмиренной жены. Надолго ли? Я не настолько наивен, чтобы поверить, что ее покорности хватит хотя бы на неделю.